Вот это и есть подлинный феноменализм и перспективизм, как я его понимаю. Именно природой животного сознания объясняется то, что мир, доступный нашему сознанию, предстает как одномерный мир знаков, мир обобщенный, мир опошленный, что все осознаваемое уже только поэтому становится плоским, худосочным, посредственно глупым, приобретая характер всеобщности, знака, стадного признака, и что все наше осознание ни к чему хорошему не приводит, лишь причиняет глубочайший вред, все искажает, опошляет и обобщает. В конце концов, рост нашего сознания — весьма опасное явление. А тот, кто живет среди европейцев с высокоразвитым уровнем сознания, уже не сомневается в том, что это настоящая болезнь. И в данном случае, как можно догадаться, меня нисколько не занимает противопоставленность субъекта и объекта. Пусть это разделение заботит теоретиков познания, которые запутались в сетях грамматики, народная метафизика. И точно так же здесь нет никакого противопоставления вещи в себе и явления. Ибо познание наше простирается не столь далеко, чтобы мы могли взять на себя смелость проводить такое разделение. Ведь у нас даже нет никакого особого органа для познания, для истины. Мы знаем, или верим в то, что знаем, или воображаем, ровно столько, сколько того требует общественная польза, удовлетворяющие интересы человеческого стада, человеческого рода. А ведь то, что здесь именуется полезностью, в конечном счете есть не что иное, как слепая вера, фантазия, И, быть может, как раз та самая роковая глупость, от которой мы когда-нибудь все погибнем.